Глава семнадцатая Господа, представляю вам седьмого участника круиза Валерия Нефедова. Я стоял на пороге кают-компании рядом с капитаном, рассматривая овальные помещения, необыкновенно светлые из-за того, что стены и мебель были белого цвета, а подвесной зеркальный потолок усиливал ощущение пространственности. Деревянные ромбовидные решетки на стенах были переплетены стеблями искусственных венков и украшены неправдоподобно яркими тканевыми цветами. Словно сталактиты в пол сграненные колонны, образуя посреди кают-компании треугольник, в котором находился просторный стол, сервированный со вкусом и изяществом. За столом сидело шесть человек, три женщины и трое мужчин. Большинство из них были мне знакомы, но я отвесил поклон и, не выделяя никого, пробежал взглядом по лицам, обращенным ко мне, с тем вежливым безразличием, с каким подобает представляться официально незнакомому обществу. Жующие физиономии плыли перед моими глазами, потому как я не мог позволить себе заострить внимание хотя бы на одном из них. Из за всех сил, стараясь держаться раскованно, Я извинился за опоздание и шагнул к столу, ожидая, что капитан укажет мне место. Но крупный мужчина с проседью в висках, который сидел как раз напротив меня, кинул на стол салфетку, небрежно вскинул руку вверх, привлекая мое внимание, и ткнул пальцем на стул рядом с собой. Я охотно последовал к предложенному мне стулу, благодаря удачу за то, что не посадила меня рядом со следовательшей которая расположилась в торце стола и не сводила с меня глаз. «Вина ему!» — громко и властно крикнул седовласый мужчина, щелкнув пальцами. Команда предназначалась капитану, который, возможно, заслуживал более уважительного к себе обращения. Тем не менее Эдди обернул горлышко бутылки салфеткой и направился к столу, стараясь сохранять достоинство и отличаться от официанта. Я успел сесть за стол положить на колени салфетку, прежде чем он приблизился ко мне с бутылкой и наполнил бокал. — Ну-ка, давай штрафную, — приказным тоном сказал мне мужчина, без всяких трудностей, обращаясь на «ты» и снова махнув капитану, нарисовал в воздухе круг. — И всем по второй. Давай, Эт, не спи, а то на мель сядем. Похоже, что он уже успел поразвлечь своими тяжелыми шутками присутствующих. Постриженный под короткий ежик парень, сидящий напротив меня, с боксерской реактивностью выдвинул вперед руку с бокалом и сказал, «Не то в стаканах наступит абляция». Никто, по-моему, не понял, что такое абляция, но ежик не снизошел до пояснений и занялся салатом из крабов. Я медленно допил бокал до дна, поставил его на стол, прижал губам салфетку и, наконец, поднял глаза. Девушка, которая изрядно потрепала мне нервы на ночном шоссе, сидела на противоположной стороне между ежиком и Виктором и, поймав мой взгляд, которого не без страха ждала, тот натянуто улыбнулась. Какая невероятная встреча, фискульт, привет Наверное, она хотела казаться мне раскованной и фривольной, чтобы легче было объяснить свое появление на пафосе. Но на мое ожидающее молчание могла произвести лишь несвязанные междометия и восклики. «Ба, мир тесен, тесен, я вам по обязана. Удивительная, невероятная встреча, правда? А что же вы ничего не едите? Хотите кальмаров? Я, наверное, уже красная». Выдохнувшись, она набрала в грудь воздуха и надолго закрыла губу бокалом с вином. Я был готов поклясться, что мгновение назад ее лицо выражало мистический ужас. «Как ваше самочувствие?» — спросил я, поддевая вилкой тонкий ломтик грудинки. Не отрываясь от бокала, девушка кивнула, моргнула, наморщила лоб, что в комплексе должно было означать положительный ответ. «Разве не видно? Энергия через край хлещет», — подвел итог нашему короткому общению седовласый мужчина и, перетягивая мое внимание на себя, наполнил мой бокал и ткнул локтем в плечо. «Давай-давай, не спи!» Виктор молодец, смокинка, в смокинг, а оттого выглядел несколько вычурно. Он поклонился мне, как только мы посмотрели друг на друга, поднял за тонкую ножку бокала, сказал за неожиданную, но приятную встречу. Сделав глоток, он несколько торопливо стал оправдываться. «Извините, что я не позвонил вам, как мы договаривались. Утром Стелли стало намного лучше, и я, чтобы помочь ей преодолеть нежелательные последствия стресса, порекомендовала отправиться в этот круиз. Весь день мы были заняты оформлением путевки». Надеюсь, ваша подопечная уже вполне здорова? Спросил я. Наша подопечная, поправил Виктор и улыбнулся. В таком случае за ее здоровье, предложил я, поднял бокала, призывно взглянул на мать врача. Дама мой тост не восприняла. Казалось, она вообще не слушает наш разговор, не узнает меня и всецело погружена в собственные мысли. Она нервно пилила ножом дольку лимона, напряженно двигала губами, при этом ее нозри широко раскрывались, выдавая внутреннюю эмоциональность. — Мама, — сдержанно произнес Виктор, — вам предложили тост. Женщина положила вилку и нож на тарелку и, наконец, подняла на меня вопросительный взгляд, словно хотела уточнить, какого черта я пристаю к ней. Валерий Нефёдов представился я. «Надеюсь, вы не таите на меня обиду?» «Это был мой долг», — встал на мою сторону Виктор. «Ни о какой обиде не может быть и речи». Женщина не стала опровергать слова сына. Она едва заметно покачала головой, вкладывая в это движение «Бог весть, какой смысл!» и приподняла бокал. «Да миросок!» — представилась она. «Вы киприотка?» — спросил я. «Киприотка», — не вполне вежливо ответила она. «У вас еще есть вопросы?» Она держала бокал так близко от себя, что мне пришлось протянуть руку через весь стол. «Вы напрасно сердитесь на меня?» — сказал я, чокаясь. «Очень может быть», — холодно ответила Дамира, и, не пригубив бокал, поставила его на место. Чтобы я никогда не сердилась на вас, постарайтесь не навязывать свое общество ни мне, ни моему сыну. Отродясь, не видел таких злобных форий. Виктор, словно извиняясь за мать, пожал плечами и подмигнул мне. Я перевел взгляд на тарет стола, за которым сидел бритоголовый, сверкая золотыми коронками. Парень с отменным аппетитом поедал все, что лежало вокруг него. Мизин. Представился он мне, кивнув головой, из переполненного рта вылетели крошки. — А по имени, — уточнил я, — просто Мизин, отмахнулся от формальности лысый и принялся заталкивать в переполненный рот кружок колбасы, что напомнило мне вагон метро в час пик на станции Пушкинской. — Учитесь где-нибудь? — спросил я. — Да. Не сразу ответил Мизин с усилием, сглатывая, от чего у него на глазах выступили слезы. — В новом гуманитарном. Сик-транзит Глори Мунди. — В новом гуманитарном университете учится сын моего приятеля, — вспомнил я. — Нет, — покачал головой Мизин, — это не то. Я учусь в новом гуманитарно-техническом лицее. — Не слышал о таком, — признался я. Мизин скривил лицо, но не такая уж величина этот лицей, чтобы слышать о нем. Обход персон с середины на левую часть стола был завершен. Оставалось платиновое бестие. От волнения у меня бешено заколотилось сердце. Чтобы скрыть волнение, я, подобно Мизину, принялся насаживать на вилку все подряд и, словно невзначай, взглянул на правый торец стола. Следовательша давно поджидала, когда я обращу на нее внимание. Грея в обеих ладонях бокал, она с улыбкой смотрела на меня из-под полуприкрытых светлых век. — Простите, как ваша фамилия? — спросила она меня, окуная улыбку в вино. — Нефедов, — отчетливо ответил я, глядя ей прямо в глаза. — Валерий Нефедов. — Какая интересная фамилия. — покачала она головой. — Кажется, я где-то о ней слышала. Эта дрянь вздумала издеваться надо мной. — Может быть, — ответил я, — моя фамилия весьма распространена на юге России, а о моих предках упоминается в записках летописца об отречении Мазепа от Петра Великого. — А как вас зовут? — Алина. Ответил следователь, и провела кончиком языка по кромке зубов. — Красивое имя! — послал я надуманный комплимент. — Оно ассоциируется у меня с чем-то светлым, озорным, но весьма милым. — Напрасно! — ответила Алина. — Что напрасно? — Ассоциируется с чем-то милым. Седовласый мужчина ткнул меня кулаком в плечо. Наверное, у него была такая манера обращения, и я стал потихоньку к ней привыкать. — Хорош болтать, — сказал он мне, протягивая мне визитку. — Возьми, пригодится. Я поднес визитку глазам. Марочев Герман Владимирович, председатель УД ветеранов ВС за достойную жизнь. Генерал-лейтенант запаса. «А что такое Д? спросил я, засовывая визитку в нагрудный карман рубашки. «Общественное движение», — объяснил генерал, и даже не пытаясь найти взглядом капитана, снова поднял руку и щелкнул пальцами. «Водка есть, Эд? Водку неси, ледяную, и две рюмки». «Значит, вы политик?» — спросила Стелла, намазывая на тонкий ломтик белого хлеба красную икру. В какой-то мере уклончиво ответил генерал. Мы теперь все политики. Выдал малопонятную мысль Мизина и сдал короткий смешок. Увидев в руки Стелла красивый бутерброд, он тоже потянулся к розочке с икрой. Я таращил глаза на Стеллу. Она не могла этого не чувствовать, но старательно избегала встречаться со мной взглядом. Воспользовавшись паузой в разговоре, я сказал ей. Вы здорово напугали меня той ночью. Стелла лишь на мгновение подняла на меня глаза и тотчас опустила. — Пардон, — сказала она, не совсем естественно улыбаясь, — когда я голосовала на шоссе, то не думала, что доставлю вам столько хлопот. Я гадко себя чувствовала, поверьте, но доктор Челиш сделал чудо, и моя болезнь растаяла, как облачко в небе. Пшик, и нету. Худа без добра не бывает, — охотно поддержал я ее оптимизм, откровенно рассматривая мясистые, как у плавчихи плечи девушки, на которых были лишь тонкие бретельки черного вечернего платья. Болезнь изменила ваши планы, насколько я понимаю, в лучшую сторону. Виктор сдержанно поклонился мне, принимая тонкий комплимент в свой адрес. «Лучше не бывает». — не применула вставить госпожа Дамира. Если бы эта болезнь, помимо изменений в планы леди, добавила бы и денег моему сыну, то я бы пожелала Виктору побольше таких очаровательных клиентов. — Мама! — сквозь зубы произнес врач. — Мне стыдно за вас. В отличие от своего нового друга, Стелле вовсе не было стыдно. Она неожиданно легко и весело улыбнулась мне, словно призывала не принимать близко к сердцу милую семейную перебранку, виновницей которой была она. Сама наполнила свой бокал шампанским и громко сказала — Господа, позвольте сказать тост. Мизин скинул вверх кулак, потряс ему себя над головой и сказал — Вау! Госпожа Дамир очень выразительно прикрыла глаза, покачала головой и опустила на свой бокал ладонь. Генерал демонстративно проигнорировал предложение Стелла, повернулся вместе со стулом ко мне, заслонив крупной головой Алину, взялся за графин с водкой и спросил. — Ты как в отпуск? Кем работаешь? Челнотишь, наверное. Я изобразил на лице неопределенные выражения которые можно было растолковать как угодно, но генерала оно вполне устроило. — Поехали, потом поговорим, — сказал он, хотя я не произнес ни слова, и опрокинул рюмку над широко раскрытым ртом. — С появлением за нашим столом господина Нефедова, — начала тост количество мужчин из числа пассажиров стало преобладать над количеством женщин. Паритет нарушен. Мизин снова сказал «Вау!». Госпожа Дамира приняла сполировать платком нос. Виктор уставился в тарелку, крепко сжимая в руках нож и вилку. В связи с этим мне бы хотелось, чтобы здесь, на яхте, на этом островке любви и взаимопонимания, женщин соответствовали своему определенному природой имиджу, а мужчина — своему. «Браво!» Крикнул Мизин, встал из-за стола и понес бокал к Алине, перед которой он надеялся регулярно демонстрировать свой имидж. За любовь! Генерал закусил водку маслинкой, скривил лицо, швырнул косточку в рюмку и недовольно буркнул. Пересолены! Виктор глянул на профиль Стелла влюбленными глазами, поднял свой бокал и потянулся к девушке, но с первого раза промахнулся. Стелла чокнула сначала с Алиной. — А что же вы не пьете, господин Нефедов? — спросила Алина, нарочно протягивая звук «Ф». Словно хотела сказать. — Можешь вешать лапшу на уши, кому угодно, но только не мне. — Такой прекрасный тост! — Прекрасный, — в полголоса согласился я. Но он третий по счету. На войне я привык поднимать третий тост за погибших друзей и пить нечекаясь. Эд, генерал, ковыряя заточенной палочкой в зубах, позвал капитана. Принеси мне кофе двойной, дабл, понял? Я смотрел, как меняется выражение на лице Алины. Намек был более, чем конкретно. Ну-ну, ответила она, опуская бокал на стол и, не сводя с меня прекрасных глаз, пейте свой третий тост, только не подавитесь. — Не подавлюсь, — заверил я, улыбнувшись. Под столом кто-то наступил мне на ногу. В это время я уже поднес бокал к губам, и он помешал мне увидеть глаза сидящих напротив Стелла, Виктора и его матери. Капитан, исчерпав лимит, отведенный его самолюбием на роль прислуги, Незаметно удалился в рубку. Двойной кофе генералу принесла Лора. Еще некоторое время я молча жевал холодную телятину с хреном и кидал вопросительные взгляды на врача, его мать и спутницу, сидящих напротив. Но никто из них даже призрачным намеком не высказал желание пойти со мной на контакт. Я почувствовал, что на сегодня впечатлений достаточно. Мне надо было побыть наедине и подумать над тем, что я видел слышал. Но самое главное, автору письма этой неуловимой «А» надо было дать понять, что я готов принять ее у себя и потому ушел за стола не по-английски, а по-русски. — Прошу прощения, господа и дама, — сказал я, с шумом отодвигая стул и поднимаясь. — У меня сегодня был очень тяжелый день, с вашего позволения я оставлю вас и уединюсь в своей каюте. — Сделайте милость! — едва слышно процедила госпожа Дамира, закуривая сигарету, вставленную в длинный тонкий мундштук. — Ах, какая жалость, что вы нас оставляете! — вздохнула Алина изящным движением, насаживая на кончик вилки шляпку соленого опенка и медленно отправляя ее в рот. А я только собиралась расспросить о ваших боевых друзьях. У нас в программе еще коктейль при свечах и ночная дискотека на кормовой палубе, объявила Лора громко, чтобы слышали все. На дискотеку, пожалуй, я приду, пообещал я и зачем-то подмигнул девушке. В какой-то каюте, очень кстати, спросил генерал, привлекая мое внимание, поднятое вверх рукой. «В седьмой», — ответил я, — «зайду». Я вышел из кают-компании в пустой коридор и почувствовал, как исчезло неприятное ощущение скованности, словно в течение часа на меня были нацелены скрытые камеры визуального наблюдения. Я оглянулся и быстро дошел до двери своей каюты. «Генерал?» — с удивлением подумал я. «Значит, это он, автор письма?» Тут я вспомнил пометки, которые сделал Нефедов карандашом на листе бумаги. Кто А на самом деле? Вместо молодой женщины может оказаться пожилой мужчина. Неужели интуиция Валерки была настолько сильна, что он угадал автора с поразительной точностью, и этим мужчиной оказался немолодой отставной генерал? А почему бы и нет? — думал я, расхаживая по каюте. Старый вояка после увольнения занялся бизнесом, почувствовал угрозу своему состоянию, занял глухую оборону и решил воспользоваться услугами частного детектива. — Да, да, конечно! — едва не вскрикнул я. Он обратился за помощью к бывшему офицеру, которого нашел через общих знакомых. Написал письмо, в котором конспиративно перевернул все вверх ногами, поменяв свой полый возраст. А как только я вошел в кают-компанию, и капитан представил меня, генерал тотчас пригласил меня сесть рядом с собой. До того, как я появился, он присмотрелся к Мизину и Виктору и сразу понял, что ни тот, ни другой на полковника ФСБ не похож и он стал ждать последнего пассажира пафоса Валерия Нефедова, подготовив для него место за столом. Мне не хотелось прыгать по каюте, но я боялся раскачать яхту. Что ж, думал я, генерал, это не так плохо. Во всяком случае, намного лучше, чем если бы автором письма в самом деле оказалась какая-нибудь рафинированная и запуганная бизнесменша. С генералом мы сумеем расставить сети и загнать в них злоумышленника. Тем более, что я почти наверняка знаю, кто это. Я стащил с себя рубашку, чтобы взбодриться под холодным душем, как вдруг дверь распахнулась, будто ее толкнули снаружи, и в каюту решительно зашла Стелла.